Что почитать? Лотман. Идейная структура поэма Анжела. Лотман. Избранные статьи в трех томах. Таллин. 1992 год. Том 2. Перепечатано в издании Лотман. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990 годы. Евгений Онегин. Комментарий. Санкт-Петербург, 1995 год.